Глава 10. Ритуал четырёх стихий. И как же нам определить, какой обелиск какой стихии, спросила Мари. Вопрос был, что называется, в десятку внешние обелиски походили друг на друга, как две капли воды. «Может быть, сотворить небольшое колдовство?» — предложил ректор. «Если эти обелиски создавались для того, чтобы впитывать магию, может, они отзовутся?» Проверяя свою теорию, он поднял руки и создал огненную птицу. И верно, один из обелисков замерцал алыми всполохами. Путем этих нехитрых манипуляций каждый из нас нашел свой обелиск. «И дальше что?» «А вот сейчас самое интересное», — сказал ректор. «Я долго думал, почему для этого требуется именно мастер магии. И, несмотря на все мои расчеты и догадки, вывод напрашивается сам собой. Только у мастера хватит именно энергетического резерва для того, чтобы заполнить такое строение магии полностью. Следовательно, все, что нам требуется, — это отдавать обелискам свою энергию. Вот только я уверен, процесс передачи магии должен быть непрерывным» поэтому вам нужно создать вокруг себя магический фон своей стихии и с его помощью направлять энергию. «Дэмиан, ты же умеешь рисовать пентаграмму, которая силы увеличивает», — напомнила Мари. «Может, воспользуешься ею сейчас?» «Боюсь, в данной ситуации это плохая идея», — я покачал головой. «Дело в том, что пентаграмма для усиления стягивает энергию отовсюду. Если я нарисую ее для себя, вам троим будет сложнее пользоваться своими чарами». «Если же я нарисую их несколько, они просто нивелируют друг друга». «Ладно, хватит отвлекаться», — сказал ректор. «Смотрите на меня и повторяйте за мной. В рамках своей стихии, разумеется». Ректор поднял руки, и воздух вокруг него стал нагреваться. Через несколько секунд стали вспыхивать искры, еще мгновение спустя — огненные руны. А в следующий момент в его руках заплясало пламя, ректор направил его небольшой, но стабильный поток в обелиск, который жадно поглощал магию. Следующим рискнул попробовать Дэмиан. Он тоже поднял руки вверх, и воздух рядом с ним стал холодеть. Несколько секунд спустя вокруг него затанцевали снежинки. Пару секунд спустя вокруг рук появилась вода, еще мгновение Дэмиан направляет поток холода в свой обелиск. Следующим решился Рениант. Предварительно сбросив свою куртку без рукавку, встав около своего обелиска, он сложил перед собой ладони лодочкой. В следующий момент они засветились зеленой энергией, но оно и было понятно. Рениант не маг камней и не маг растений. Он маг трансформаций. И его магия, хоть и связанная с землей, но шла от него самого. Воздух вокруг леопарда сгущался, но всполохи зеленого света направлялись в обелиск, который жадно поглощал магию. «Все в порядке», — сказала мне Ириния. «Я знаю, что нужно делать. Доверься мне». Я покорно уступила Ирине контроль и следующую секунду мое тело вскинуло руки, и воздух вокруг них стал искриться. Потянуло свежестью, какая бывает после дождя. Еще пара секунд, и вокруг меня заплясали молнии. Кулон с Алреем тоже вышел из браслета, накапливая электрические разряды и передавая их энергию моему телу, через которые Ириния, в свою очередь, направляла силу в обелиск. Наверное, со стороны зрелище было красивое, потому что каждому из нас приходилось постоянно двигаться, поддерживая магический фон вокруг. И это было похоже на медленный танец. Впрочем, наверное, это и стоило воспринимать как танец. В конце концов, так ли уж случайно все древние магические обряды были связаны с песнями и плясками? Прошло полчаса, и только сейчас я заметила, что обелиски меняются. Руны, которыми они были расписаны, начинали светиться снизу, И свет постепенно поднимался вверх. Вот она что. Вероятно, таким незатейливым образом обозначается, насколько заряжен обелиск. Пользуясь тем, что Ириния полностью сосредоточилась на магии, я скосила глаза, подсматривая, как обстоят дела у остальных. Демиан стартовал увереннее всех. Его обелиск был заряжен более чем наполовину. Но сейчас он казался уставшим и выдохшимся. Синие руны ползли вверх очень медленно. Ректор Нейети действовал грамотнее всех. Его обелиск был заряжен, наверное, процентов на сорок, но при этом он ни разу не сбился с темпа, направляя в обелиск такой же стабильный поток энергии, как и на старте ритуала. Рениаду приходилось тяжелее всех. Его способности были завязаны на призыве других животных и собственном преображении, и потому внешняя магия давалась ему с трудом. Тем не менее, он честно направлял поток магии в обелиск, который, тем не менее, пока был заряжен всего на треть. Посмотрев на свой обелиск, я с удивлением увидела, что мы уже даже обогнали демиана Обелиск был заряжен на две трети. — Не спеши, Марии! — крикнул мне ректор. — Заканчивать ритуал мы должны будем вместе. Если ты слишком быстро закончишь ритуал и выдохнешься, результат будет неполноценный. «Прости, Мария увлеклась», — виновато прошептала Ирина, ослабляя поток. «Вот ректор и Дэмиан сравнялись со мной в отметке в три четверти. Рениант едва дополз до шестидесяти процентов». «Почтенный Рениант, прошу вас, поднажмите», — взмолился ректор. «Мы не сможем вас столько ждать». «Делаю все, что могу», — виновато выдохнул тролль. «У меня никогда не было такой практики. Я, наверное, вас уже не догоню». Выгладывайтесь полностью, мои силы вот-вот иссякнут. «Тогда мы ориентируемся на тебя», — ответил ректор. «Когда выдохнешься полностью, подавай знак». Бедный тролль едва передвигал ногами. Впрочем, стоило отметить, что и мы стали ощущать усталость. демиан возле своего обелиска тоже гораздо медленнее перебирал лапами. Ректор тоже предпочитал стоять на месте. «Даже отсюда я видела, как с его лица бегут капельки пота». В этот момент я заглянула внутрь себя и с ужасом увидела, что Ириня почти полностью истощила свою сущность. «Ириня!» — мысленно воскликнула я. «Зачем ты так? От тебя же ничего не останется!» «Все в порядке», — слабо улыбнувшись, ответила сестра. «Я сама этого хочу. Все эти пятьдесят лет я помнила не только эту свою жизнь, но и шесть предыдущих. Моя душа устала нести столько воспоминаний. Не переживай, Мари». Ядро моей души в любом случае сохранится. Просто я, если так можно выразиться, пойду на длинный цикл перерождения. И пусть вернусь к жизни я позже, но зато с новой, наивной, доброй, полной сотен новых возможностей душой. Я сама это выбрала. Теперь же просто отпусти меня. Ответить я ничего не успела. Тролль в этот момент отчаянно взревел, давая нам понять, что он отдает последние силы. Остальные тоже напряглись, толчками выдавливая из себя остатки магии, отдавая их обелискам. Несколько секунд, и в моей душе, казалось, хлопнула какая-то струна, а в следующий момент я перестала ощущать магию воздуха. Это означало только одно — Ириния ушла. Ушла навсегда. Алрей горестно вздохнул внутри своего кулона. Поднявшись на ноги, я принялась осматривать работу других. Рениант из последних сил довел уровень энергии своего обелиска примерно до восьмидесяти процентов, примерно до девяносто. Ректору, наверное, не хватало четырех-пяти процентов до полного заряда. Мой же обелиск был заряжен полностью. Но какой ценой? — Моё почтение, Мари! — ректор слабо кивнул мне. — Воистину, мастерская работа. Моё восхищение, почтенная Ириния. К сожалению, она его уже не услышит — — всхлипывая, — сказала я. Ириния пожертвовала своей душой ради этого. Впрочем, времени на сантименты у нас не было. В этот момент четыре столпа энергии взметнулись из обелисков вверх, вероятно, приводя в действие защиту. Однако наши проблемы на этом только начинались, потому что пещера задрожала, и было очевидно, что произойдет дальше. «Обвал — Обвал! — крикнула я. — Уходим отсюда, быстро! Ректор Ириниант тут же бросились прочь. Мой обелиск был ближе всех к двери, да и верный кулон расталкивал камни надо мной, пока я мчалась к выходу. Дэмиану уже не повезло. Его обелиск оказался дальше всех, и он банально не успевал. Потоки энергии, пробивавшие потолок, усиливались, и обвал происходил слишком быстро. «Дверь, проклятие!» — закричал ректор. Я обернулась. Огромные хрустальные ворота закатывались назад, грозя запечатать выход. «Спаси его!» — крикнула я, выбрасывая вперёд руку с браслетом. Алмазный кулон яркой искры пронёсся к Дэмиану, обвил его, но в этот момент шнурок придавило сразу два огромных камня, а ещё мгновение спустя хрустальная дверь встала на своё место. Ректор, Рениант и я ошарашенно смотрели на стальной шнурок, который остался торчать из двери. «Это... как же так?» — растерянно пробормотала я. «Неужели Дэмиан...» Однако в следующую секунду я услышала стук, который даже перебивал грохот камней с той стороны. Нервно я посмотрела на потолок в коридоре. Нет, здесь стены хоть и дрожали, но пока не обвалились. А в следующую секунду я увидела, как каменная стена рядом с дверью крошится, и мгновение спустя в ней показалось отверстие, размером с мышиную нору, из которой вылез мой кулон. «Алрей, ты умница!» Я со слезами радости на глазах прижала губам пыльный алмазный наконечник. Теперь, пожалуйста, сделай отверстие больше для Демиана. Нет, Мари, ответил с той стороны Демиан. Я в порядке. Я создал над собой ледяную защиту и пока я в безопасности. А теперь слушай меня внимательно. Вы должны как можно скорее выбраться отсюда. Мы тебя не бросим, упрямо сказала я. Мария, дослушай до конца. Вы должны выбраться отсюда и найти эльфийку Миареале. Она тоже здесь. Скажите ей, чтобы она нашла меня при помощи своих способностей и сделала то, что сделала на островах тигрового глаза. Она поймет. С ее помощью я смогу принять водное обличие и выбраться отсюда, как бы ни был велик обвал. А если вы останетесь здесь, то, скорее всего, погибнете. Я продержусь, вы только поспешите. Он прав, Мари. Риньян схватил меня за руку. Уходим. Мы так только все вместе погибнем. Нехотя я кивнул и мы втроем бросились к выходу. Однако и там нас ждал неприятный сюрприз. «Проклятие!» — вырвался ректор. «Чертова лестница обвалилась! Как же быть?» «Может, если я буду делать ступеньки?» — неуверенно предложил Рениант. «Нет, у меня есть идея получше!» — возразила я, вскидывая руку. «Алрей, вперед!» Кулон выстрелил из моей руки и бросился вверх. Впервые мне требовался шнур такой длины, и про себя я молилась, чтобы его хватило. Секунда, две... — Пять, десять... — Готово, — выдохнул Алрей. — Хватай своих друзей, и я вас вытащу отсюда. Я передала команду остальным. — Я возьму вас, — заявил тролль. — Я точно уверен, что удержу обоих. Одной рукой тролль крепко обнял меня, прижимая к себе другой ректора. Однако, когда я приказала колонну подниматься, ничего не произошло. — Прости, — прошептал Алрей. — Вы трое слишком тяжелые. Вся магия завязана на алмазном наконечнике а он сейчас удерживает точку опоры. Когда я передала эту информацию остальным, ректор сказал, «Это поправимо. Главное, чтобы он мог сворачиваться. А с весом можно подшаманить. Почтенный Рениант, возьмите меня за пояс и держите очень крепко». Рениант покорно отпустил ректора и взялся за его ремень. Ректор тоже откинулся назад и скомандовал, «Давай, артефакт, поднимай нас!» и выстрелил двумя струями пламени из своих рук, упирая их в землю. И только сейчас я поняла, в чем состоял его план. Своим огнем ректор сейчас буквально выталкивал нас из этого колодца. И в самом деле кулон потащил нас наверх. Минута, вторая, третья... Рениант, удерживая меня, глухо зарычал, словно от боли. Удивленно посмотрев на него, а потом вокруг нас, я только сейчас поняла, что камни, в огромном количестве, сыпавшиеся на нас сверху, падали по краям. И догадалась, каких усилий ему стоят сейчас эти чары. «Минута, еще минута, еще минута. Конец все ближе. И, наконец-то, вот выход!» Когда Кулон вытащил нас из колодца, Риньянт взревел и из последних сил бросил Ректора в сторону, чтобы тот не упал обратно в колодец. С весом двух тел Кулон уже справлялся лучше и аккуратно приземлил нас рядом. «Прекрасно, Риньянт, ты умница!» — я обняла Леопарда, но тот лишь потерял сознание. «Истощен!» — вынес вердикт подползая к троллю ощупывая его. «Мы должны вынести его отсюда!» «Алрей!» — взмолилась я. «Умоляю последние усилия!» Браслет снова вспыхнул, и шнурок аккуратно обвил тело оленианда и приподнял его в воздух. Вот только я сейчас увидела, как алмазный наконечник, всегда сиявший ярким светом, сейчас светился с перебоями, словно лампочка, которая вот-вот перегорит... Тем не менее, тело Риньянда было под моим контролем, и я поспешно направила его к лестнице. Задыхаясь, я карабкалась по пыльным ступеням, таща за собой Риньянда, а за мной полз ректор. — Марии, слушай меня внимательно! — почти неслышно обратился ко мне Алрей. Испугавшись такого тихого голоса, я посмотрела на кулон и с ужасом увидела, что он еле светится. — Я своего предела достиг, и вот-вот уйду, следом за Ириней. Спасибо тебе за все, что со мной случилось за это время. Я желаю тебе удачи, и я исполняю твое обещание и открываю тебе правду о твоих способностях. В кулоне едва трепетала последняя искорка, а я уже не могла сдерживать слез. Я даже представить себе не могла, как привяжусь к несносному аэрофалу и как тяжело будет с ним прощаться. Не плачь обо мне, милые Мари, меня впереди ждет долгожданный покой, но запомни, ты поглотительница. Ты способна вместить в себя любой дар. И случившееся с Ириней лишь дополняет последний кусочек мозаики. Ты способна вместить в себя даже душу Бога. И коль скоро ты оказалась в этом мире, можно не сомневаться, однажды ему понадобится и такое. А теперь прощай и спасибо за все. Клон из последних сил вытолкнул ренианда из саркофага, в котором была спрятана лестница, а затем с оглушительным звоном взорвался. И браслет, до того твердо сидевший на моей руке, бесполезными кусками металла посыпался на землю. «Вот они, наконец-то!» «Быстрее несносной тупицы!» — взревел кто-то. «Черт бы вас всех побрал за душу!» Подняв голову, я увидела, как кичендаш стоит по центру гробницы, скинув руки, словно удерживая что-то в воздухе. А потом поняла, что весь первый уровень склепа покрыто льдом, и только поэтому он до сих пор не обвалился а ладоники чиндаша сочились кровью. Подскочивший фрейсаж схватил обессиленного риньянда и потащил его к выходу. Ректора подхватил кермол, а когда меня схватили за руку, я поняла, что меня тянет прочь матика. «Нет!» — безумным голосом кричала я, бросаясь назад к обломкам браслета. Я отказывалась верить в то, что Алрей ушел вот так, что я стольком не успела его спросить, что он... «Мари, здесь сейчас все обвалится, уходим!» — ласково, но твердо сказала матика, увлекая меня. — Наконец-то! — прорычал сзади кичиндаш, отпуская контроль и выпрыгивая из склепа последним. В следующий момент он гневно посмотрел на меня и сказал. — Негодная девчонка! Третий раз! Из-за тебя кровь проливаю! Он указал на истыканную ножом левую ладонь, на которой не хватало двух пальцев. — Да ты мне погроб гроб жизни должна теперь! Не в силах больше сдерживать эмоции, я бросилась к нему на грудь и разрыдалась. Его куртка пахла торфяным болотом, а я плакала, плакала, плакала, не в силах остановиться. «Ну, ну, маленькая!» — невероятно ласково сказал он, поглаживая меня здоровой рукой по плечу. «Все хорошо. Вы молодцы, вы справились, вы смогли. Не сердись на меня, старого, нервного, больного ящера. Я же понимаю, что вы для всех нас. А Дэмиан где?» — разрезал пространство чей-то пронзительный голос. «Проклятие! Я забыла!» Оторвавшись от кичиндаша, я бросилась к уже знакомой темной эльфийке и схватила ее за руки. «Слушай!» — прохрипела я. Он просил передать, чтобы ты нашла его мысленно и сделала то, что делала на островах тигрового глаза. Сейчас он заперт внизу, но так он сможет принять обличие водного голема и выбраться. Но он сказал, что ему нужна твоя помощь. «Поняла, спасибо!» — выдохнула Меорилия, отбегая в сторону, садясь на землю и хватая себя за виски. Я же без сил упала на колени, но меня тут же подхватили и помогли подняться на ноги. «Мари, ты должна пойти», — мягко сказал кто-то, подняв глаза, я увидела, что это фрайсаж. «Подводят итог вашей работы, все мастера уже там, ты тоже должна пойти». Я покорно последовалась за сильной чешуйчатой ладонью, которая вела меня куда-то. Когда мы пришли, то увидели, что Ренианда уже привели в чувство, и он сидит, опираясь на бочку с питьевой водой. Ректор сидел рядом с ним, в позе лотоса, разве что руки держал более вольно, а по центру стоял советник Эстебан, и, держа в руках какой-то прибор, вероятно, артефакт, выжидательно смотрел на меня. Советники Иллерик и Амели сидели позади него. «Итак», — важно начал Эстебан, когда все сели и стали слушать его, — «был завершён важнейший ритуал, и результатами мы очень довольны». Как вы знаете, один заряженный обелиск способен удержать защиту целый год. Два — пять лет. Три — десять лет. И четыре — двадцать пять лет. Кстати, о защите. Он выставил свой магический градусник вперед, и все увидели тонкий стол прадужного пламени, который устремлялся ввысь. Почтенный дракон уже улетел посмотреть, как эта защита появится и как она будет работать. Но ближе к делу. Для расчета точного срока нам нужно знать, с какой скоростью расходуется энергия из обелисков. Если обелиск будет один, за год он израсходует весь свой заряд. Если два, то за год они будут тратить 20% своей энергии. Три обелиска в год будут отдавать по 10% энергии, а четыре — по 4% в год. А теперь результаты. Обелиск Земли... Он снова взялся за свой градусник и, взяв его двумя руками, закрыл глаза и прислушался. «Заряжен на 81%, обелиск воды — на 91%, обелиск огня — на 96% и обелиск воздуха — на все 100%. «Мастерская работа», — отметил он. «Что же это нам дает? Целых 20 лет обелиски будут отдавать по 4% энергии» а затем обелиск земли разрядится, а оставшиеся три продержатся еще один год. И потом еще два-три месяца продержатся последние два обелиска. Ну, а сам обелиск воздуха не продержится и месяца. Так что в нашем активе гарантировано двадцать лет. «Потрясающая работа», — сказал Ильрик. «Король будет в восторге. Я немедленно извещу его об этом». «Миориале», — я обратилась к эльфике, которая сидела в десяти шагах от меня, — «Что там с Дэмианом? Он выбирается?» «Я!» — дрожащим голосом сказал Мия. «Я не могу его найти!»